Глава пятая. С первого взгляда план звучал и правда немного безумно. Все потому, что Лика предлагала мне не выходить из дома вообще. Прикатив из комнаты чемодан, девушка кивает на него и уверенно говорит. Вот твой пропуск наружу. О чем это ты? Растерянно уточняю я, не понимающий, глядя на соседку. Заберешься в чемодан. Ты миниатюрная точно влезешь. Живо поясняет Лика. Я молча оглядываю большой дорожный чемодан. Он куда вместительнее моего миниатюрного? И если постараться, туда действительно можно забраться. Придется подтянуть как можно ближе к телу колени, уткнуться в них лбом и провести в таком положении, как минимум минут 10-20, звучит вроде бы выполнимо. Допустим, но как ты его спустишь по ступенькам? Одна с двумя детьми. Да и чемодан со мной весить будет. Ого-го. Я мужа попрошу помочь. У него скорый обед, он как раз приедет. Я и Лёша сделаем вид, что мы такая вот обычная парочка. Собрались с детьми куда-то на отдых. Он спустит вниз чемодан и положит его в багажник машины. А когда мы отъедем подальше, вытащим тебя из него. Ты возьмешь ребенка и уедешь отсюда подальше. Ну что, как тебе идея? Глаза соседки. Горят энтузиазмом. Я даже не знаю. Выдыхаю я, снова оглядывая чемодан. Выходит, это правда единственная возможность. А вдруг что-то пойдет не так? Я ведь даже сбежать не могу из него. Лика, вздохнув, плюхается рядом со мной и кладет ладонь поверх моей руки. Я знаю, ты боишься. Это рисковый план. Но похоже, иначе вообще никак, если ты хочешь вместе с сыном остаться. «Эти сволочи не успокоятся, пока тебя не найдут». «А сейчас это лишь вопрос времени. Они ведь вернутся позже сюда». Хмыкнув, я киваю, задумчиво глядя перед собой. «Ты права. Вот только мои вещи. Все ведь в квартире осталось. Я прямо так выбежала. Что мне потом делать, когда я выберусь? На улице январь?» «За это не переживай. У меня лежит куртка». Мне она мала давно уже. Я все продать хотела, до да руки не доходили. Она как раз тебе в пору будет. Размер ноги у тебя какой? Тридцать восьмой. А вот тут уже промах. У меня сороковой. Но ничего, Набьем какой-нибудь газеты в носок, чтобы ты не потеряла мои ботинки. Тебе хоть есть куда пойти? Есть. Я к маме хотела. Не боишься, что там искать будут? Черт. А за всей этой беготню я ведь и не подумала, что меня действительно могут искать там. Больше-то негде. Хотя Аня моего адреса не знает, так что есть возможность, что пока Назар или этот майор пробьют, где я живу, и какую-то информацию обо мне, пройдет время. Хочется верить, что больше трех часов. У меня ведь одежды нет, денег тоже всего ничего. Я не могу не появиться у мамы, некуда больше идти». Мне хотя бы ночь переночевать. А потом... Потом я придумаю что-нибудь. Бормочу неуверенно. На самом деле я не знаю, за что хвататься и куда бежать. Времени обдумать толком свои действия у меня не было вообще. Нет, подруга, так дело не пойдет. Категорично качает головой Лика, подтверждая мои опасения. У матери тебя первым делом и будут искать. Меня осеняет. Я же могу поехать к крестной. Вряд ли меня вообще додумаются искать у некровного родственника. Тем более тетя Зоя живет одна, совсем недалеко от города, и она мне всегда была рада. Так и маму волновать тем, что я приехала с маленьким ребенком, не придется. У меня есть, куда поехать, заявляю уверенно, встречаясь взглядом с Ликой. Точно? Да. Отлично. Тогда я звоню мужу и прошу, чтобы он приехал пораньше. Я возьму с собой в пакете ботинки и куртку, потому что иначе ты в чемодан не влезешь. Будь наготове», — советует Лика, уберя в руки телефон. «Я не хочу объяснять мужу всю суть и ругаться с ним. У нас ведь времени в обрез. Когда увижу его машину в окно, сразу же полезай в чемодан». «Как ты объяснишь появление еще одного ребенка? выкручусь «Выкручусь как-нибудь». «Скажу, что подруга попросила посидеть с Мелким. Главное — выбраться отсюда, а уже потом все остальное». Неожиданно в дверь тарабанит, и мы подпрыгиваем на месте от испуга. Ощущение такое, будто долбят не кулаком даже, а носком ботинка, непрерывно. «Блин», — шепчет Лика, и тут же бросается к выглянувшему из соседней комнаты кучерявому мальчишке. «Тише, Женя. Мама, а кто прифол?» Смешно, шипеляви, спрашивает удивленно ребенок. Это дядя, нехороший дядя. Поэтому мы должны притвориться, что нас нет дома. Хорошо? Просто иди играй дальше. Не обращай внимания и не шуми. Но он же так громко стучит. Так нужно. Все, беги скорее. Сейчас папа приедет и пойдем гулять все вместе. Ура, папа Леша, приедет! подпрыгнув и хлопнув в ладоши, Сорванец убегает назад в комнату. В дверь долбят еще около минуты беспрерывно, после чего, наконец, грохот стихает. Мы с Ликой смотрим друг на друга, вытянувшись в струнку. Расслабляемся не сразу, прислушиваемся к происходящему и, кажется, даже не дышим. Лишь спустя минуты три Лика отмирает. Все времени нет. Звоню». Решительно говорит соседка и набирает номер мужа. А я не могу выразить, насколько сильно ей благодарна. Лика отыскивает пару стареньких памперсов, к моей радости, и я быстро надеваю на малыша один из них. Главное, что его должно хватить до момента, когда я доберусь до крестной. Кроха и так на морозе пробыл неизвестно сколько, а если еще и мокрым по улице нести, точно заболеет. Этого я допустить никак не могу. Еще у соседки находится бутылочка. Оставшаяся от сына. Илика предлагает сварить для ребенка молочную кашу. Я, конечно же, соглашаюсь. Вряд ли Аня покормила малыша, если только бабушки своей отнесла баночку с пюре, и та это сделала за нее. Учитывая, как моя бывшая подруга относится к детям, не знаю, как она вообще донесла ребенка до квартиры бабы Вали. Стоит перестраховываться, ведь мне ехать часа полтора на автобусе. Лучше покормлю еще хоть немножко спасибо тебе огромное успеваю сказать я прежде чем лика выходит из комнаты не знаю что бы я без тебя делала и это чистая правда не попадись мне соседка вполне может быть что ребенка бы попросту выдрали из моих рук а мне бы угрожали приказав молчать и никому не говорить что вообще его где либо видела а что записи с камеры не изымут попробуй докажи в той же прокуратуре что я действительно ребенка из мусорки вытащила, а не придумала это. Выставит больной на голову. А Аня еще и подтвердит это, если ей денег отсыплют. Меня же вот легко сдала. Знаешь, встреться мне хоть одна женщина, которая помогла бы мне в свое время, я бы не пережила весь тот ужас, что пришлось. Тихо говорит Лика, останавливаясь. Никому такого не пожелаю, даже врагу. Так страшно каждое мгновение бояться, что можешь своего ребенка лишиться навсегда. Женька ведь папаше и не нужен толком был. Он все это делал, чтобы мне насолить. И из-за того, что ушла, не выдержала побоев. Так что я не хочу, чтобы хоть одна мама через подобное прошла. И раз я могу помочь, то просто обязана это сделать. Я молчу, сочувственно глядя на Лику. Она рассматривает узор ковра на полу отсутствующим взглядом. А у меня сердце кровью обливается. Такой она выглядит подавленной и разбитой. Даже не представляю, через что же ей пришлось пройти, чтобы просто получить право жить со своим родным ребенком обычной, спокойной жизнью. Поднявшись, я подхожу ближе и осторожно касаюсь плеча Лики. Девушка поднимает голову и слабо улыбается сбрасывая с себя от спинения. Все уже хорошо. Женька этого, слава богу, не помнит. Лёшка хороший папа ему. Я чуть улыбаюсь в ответ. Хочешь, я сама сварю кашу, а ты с детьми побудешь? Нет. Лучше останься с малышом. Если он заплачет, иди в детскую к Женьке и поплотнее дверь прикрой, ладно? На всякий случай лучше лишний раз перестраховаться. Хорошо, соглашаюсь я. Женю, я не тревожу. Вместо этого поднимаю ребенка на руки и хожу по комнате, стараясь развлечь его хоть немного. Кроха нервничает, ерзает, иногда тихонько хныкает, и я пытаюсь быть самой внимательной и нежной. Сердце сжимается от мысли, что он может переживать о маме, который привык и у которой его так бессовестно отобрали. Я все еще хочу надеяться, что в мусорном баке ребенок оказался. Не по ее вине. Просто не могу поверить, что такие женщины существуют. Приехал! В комнату залетает Лика, и я от испуга немного вздрагиваю. Собирайся быстрее. Я закрою чемодан и поставлю его, как будто вещи собрала. Девушка дает бутылочку с горячей кашкой, и я, отставив ее в сторону, кладу малыша снова на диван, а сама торопливо бросаюсь к чемодану. Поза максимально неудобная, и металлическая ручка, скрытая в задней части, вдавливается в тело. Но выбирать не приходится. Но! С Богом! шумно выдыхает Лика. Даже по ее лицу видно, как сильно она нервничает. Постой! Я и так волнуюсь: одного взгляда на соседку хватает, чтобы меня начал бить мандраж. Только оставь хотя бы щелочку для свежего воздуха. Я. Переживаю очень сильно. Еще никогда не была в таком тесном пространстве. Боюсь очень. «Конечно, все будет хорошо, Полин», пытается меня поддержать, как может Лика. Девушка хватается за язычок молнии и закрывает меня до боковой части. Вторая молния застегивается с другой стороны и не доходит до первой всего на какой-то сантиметр. «Это хорошо. Мне так спокойнее, что я смогу, если что...» Просунуть хотя бы палец и как-нибудь выбраться. Пульс тарабанит так, что я едва различаю окружающие звуки. Они еще и приглушенные, так что я едва дышу, пытаясь прислушиваться к происходящему. В дверь звонят, а после в прихожей слышатся голоса, но не разобрать, о чем они говорят. В моей голове крутится тысяча мыслей, начиная от той, что Лика впустила в квартиру совсем не мужа и заканчивая опасением, что ее муж попросту откажется выносить чемодан из квартиры меня мелко потряхивает и мне стоит очень больших усилий взять себя в руки еще никогда в жизни я так сильно не нервничала как сейчас ой мама а где то тетя из соседней комнаты выбегает женька как же хорошо что лика успела меня спрятать до момента когда ее сын появился дети слишком искренние в этом возрасте Мало кто умеет врать. Судя по тому, что голос соседки слышно хорошо, они с мужем уже вошли в гостиную. «Какая еще тетя? А вот этот голос уже принадлежит мужчине. «Да подруга забежала ко мне, попросила с ребенком посидеть». «Но ведь у Зойки нет ребенка. «Другая подруга», — отрезает Лика, и мягкой просящей интонацией произносит. «Лёш, можешь нас к моей маме отвезти, а?» Прямо сейчас, Лик, давай хотя бы вечером, а. Я же на работу опоздаю, не хочу опять Алексеевича просить меня прикрыть. То он у мужчины недовольный, и я очень его понимаю, но сама мысленно молюсь, чтобы он все-таки согласился. Ну, милый, конючит Лика, кажется, она использует все свои чары, чтобы уговорить мужа, потому что Леша все-таки сдается, хоть и звучит сердито. «Ладно, отвезу я. Только давайте быстро собирайтесь. А мальца куда денешь?» С «Собой возьму». «Спасибо, Лёшенька». Соседка пресекает все возможные вопросы, продолжая. «Я тут чемодан с вещами собрала. Поможешь с ним?» «На кой чёрт тебе чемодан? Ты что, надолго уезжаешь?» «Да ненадолго, я успокойся. «Нужен мне чемодан, Лёш». «Нужен». Судя по топоту, Лика убегает собирать Женю, потому что рядом слышится тихая мужская ругань, а потом чемодан вдруг отрывается от пола. Это происходит так внезапно, что я прикусываю внутреннюю сторону щеки, чтобы не вскрикнуть от чувства потери равновесия. «Ох, твою, какого чёрта он тяжелый такой!» «Чуть громче, чтобы его услышали», — говорит Лёша. Все нужное взяла. И неси его аккуратно, понял?» Голос Лики снова приближается. Там хрупкая вещица в подарок маме. «Это мама твоя, моя любимая мама», предупреждающая, пресекает соседка. «Так что не разбей ничего». «И по ступенькам чемодан не спускай, ладно?» «В руке неси». «Да что ты туда положила такое?» «Лёша, просто сделай, как я прошу». Муж соседки что-то снова бормочет под нос. Но все же поднимает чемодан за ручку. Совсем скоро они выходят из квартиры. Сквозь слегка приоткрытую щелку проникает свежий воздух, и я могу немного разглядеть, что происходит впереди меня. Хотя она и слишком маленькая, я все же замечаю, как навстречу Лики и ее мужу Леше поднимаются несколько мужчин. Сколько их точно даже не знаю, они маячат в сумрачном подъезде темными фигурами. Отступая на край лестничной площадки, останавливаются, чтобы пропустить семейную пару. Шуршание ног по лестнице сбивает и не дает прислушаться. Те люди точно шли наверх на пятый этаж. Но говорили ли они о чем-то не разобрать? Скрипит тяжелая дверь подъезда, муж Лики выходит первым и придерживает ее, пропуская Женю и свою жену. Едва он опускает чемодан на землю как я ощущаю, что он опасно кренится, и вот-вот я со всего размаха рухну вниз. «Лёша, осторожней, сказала же!» прикрикивает Лика на мужа. Нервничает очень сильно. Только я успеваю подумать, что это нормально для нашей ситуации, как внутри все цепенеет от уже знакомого голоса. На отдых собрались. Тот самый майор, что был с Назаром все это время. Встречает прямо на выходе. Рассредоточились по периметру, значит, чтобы всех мониторить, кто выходит и входит. Я замираю практически, перестаю дышать, осторожно выглядывая в щёлку своей неудобной позе, но стараясь при этом не приближаться слишком сильно. Вижу только ноги постороннего мужчины, напротив которого останавливается Лёша. Но потом тот встает удобнее, И мне становится заметно уже и лицо майора. Он улыбается добродушно, но взгляд у мужчины цепкий. Задерживается надолго на чем-то. Похолодев, я понимаю, что пялится он скорее всего на лику. Ведь у нее на руках маленький ребенок. Внезапно майор резко переводит взгляд на чемодан. И я едва сдерживаю громкий вздох. Подаюсь, как могу, дальше от небольшой щелки. Неужели заметил? Да вот начинает было Лёша, но Лика тут же его перебивает. «Да, с детишками вот. Им полезно часто на свежем воздухе бывать, так что поедем за город». «Сколько им?» «Старшему три годика, а младшему год и месяц». Соседка говорит любезно, без лишней нервозности, так что по её тону и не поймешь, что она переживает о чём-то. «Вы извините, нам ехать пора, у нас поезд». Майор не отвечает. Повисшее молчание, кажется, накаляется с каждой секундой. А что, если он не поверил? Что, если попросит показать ребенка или спросит что-нибудь у Лёши? Что, если сам Лёша сейчас задаст ликий вопрос о том, почему она врет? Ведь малыш даже не их. Наверное, потом я точно найду у себя пару седых волос от всех этих переживаний которых разом стало слишком много в моей обычной жизни. Но сейчас как будто кто-то наверху решил сжалиться надо мной, потому что майор пожелал хорошей дороги. И я ощутила, как Лёша пошагал, держа в руках чемодан, дальше.